Убийство президента Линкольна, США, Вашингтон, 14 апреля 1864 года. Убийца Линкольна Джон Уилкс Бут родился в семье известного актера. Следуя примеру отца и старшего брата, Джон в 1856 году поступил актером в труппу театра Балтиморя. Он выступал в трагических ролях. В годы Гражданской войны Джон уже был знаменитостью. Он примкнул к южанам, хотя его старшие братья были сторонниками Севера и стал сотрудником разведки конфедерации. В течение всей осени 1864 года актер вел деятельную подготовку к похищению Линкольна, который по мнению Бутта, нанесло бы смертельный удар северянам. Джон предусматривал разные варианты похищения Линкольна. На улице, при поездке или прогулке, а также в театре. Ход военных событий требовал быстрых действий. Конфедерация доживала последние недели, и Бут отказался от прежнего плана и решил убить Линкольна. В конце гражданской войны положение Линкольна было достаточно сложным и противоречивым. Ему доверяли широкие массы американцев, однако число политических врагов Линкольна не только не уменьшалось, но, напротив, все возрастало. Конечно, его ненавидели южные плантаторы и сочувствовавшие им медноголовые, медянки в северных штатах, сторонники полюбовного соглашения с мятежными рабовладельческими штатами. Политика Линкольна вызывала недовольство и некоторых радикалов. левого укрыла его собственной республиканской партии 11 апреля, когда официально отмечалась победа армии Гранта над войсками Ли, восторженная толпа подошла к Белому дому. В речи, обращенной к собравшимся, Линкольн говорил о том, что после окончания войны негры должны получить право голоса. Бут и его сообщник Пейн... стоявшие в толпе, пришли в ярость, услышав слова президента. Актер предложил Пейну тут же застрелить из револьвера Линкольна. Но тот отказался, шансы на удачу были невелики. 14 апреля актер посетил театр Форда, где тщательно осмотрел правительственную ложу, затем просверлил дырку в двери. Замок в ней не действовал. Он заранее отогнул деревянную планку для того, чтобы задвинуть ее в ручку второй двери, ведущей в коридор. Через него надо было пройти, чтобы попасть в правительственную ложу. Теперь Бут мог рассчитывать, что никого не будет в коридоре, когда, сматриваясь через просверленную дырку, он станет дожидаться удобного мгновения. Штаб-квартира заговорщиков помещалась на улице H в меблированных комнатах вдовы Сарятт. Эта меланхолическая 45-летняя дама с тяжелыми чертами лица была не только хозяйкой гостиницы, но и содержательницей явочной квартиры для агентов Юга. Ее сын Джон когда-то собирался стать богословом, но переменил профессию во время войны и стал шпионом. Здесь не раз появлялись помощники Бута. Гералд, бродяга, живший ночной жизнью, Арнольд, бывший солдат Южной армии. Пейн — верзила богатырского сложения, дезертировавший солдат-мятежник. Ирландец О. Лафлин — продавец из продовольственного магазина. Спейнджлер — рабочая сцены в театре Форда. Эдс лодочник с реки «Потомок» и другие. 14 апреля 1865 года в Вашингтонском театре Форда должен был состояться парадный спектакль с участием знаменитых актеров Лоры кин и Гарри Хоука, присутствии президента, его жены и гостей. Афиша оповещала, что пойдет веселая комедия «Наш американский кузен». Театр Форда помещался в небольшом и довольно угрюмом здании на одной из боковых улиц Вашингтона. Дождавшись начала второго акта, Бут вошел в правительственную ложу. По весьма странному стечению обстоятельств в охране президента находился некий Паркер. Задолго на начало второго акта он отправился пьянствовать в соседнюю пивную. В театре не было ни караула, ни агентов разведки, ни полиции. А Линкольна никто не охранял. Бут выстрелил в затылок Линкольна. Звук выстрела маленького медного пистолета был слабо слышен в зале, тем более что в этот момент грянул взрыв смеха. Присутствующие сообразили, что в президента стреляли, только увидев облачко белого дыма. В этот момент на весь театр прозвучал крик «Миссис Линкольн!». Он застрелил президента! В шубе представления майор Редбоун, находившийся в ложе, первый заслышал звук выстрела. За спиной у него раздался хриплый выкрик «Смерть тиранам!» Это был девиз мятежного штата Виргиния. Редбон попытался схватить Бута, но тот вырвался, нанес офицеру кинжалом глубокую рану в руку. Убийце удалось спрыгнуть вниз на сцену. При падении он повредил ногу, но в лихорадке бегства не заметил этого. Майор Стюарт, вашингтонский адвокат, первым, сообразивший, что происходит, бросился за Бутом с криком «Стой!». Однако дверь со сцены, в которую скрылся Бут, оказалась закрытой. Бут знал все закоулки театра Форда, как свой родной дом. Он выбежал в переулок позади здания, вскочил на лошадь и вместе с герлдом помчался к мосту через речку «Анакостия». В зале началось невероятное смятение, раздались отчаянные крики, женщины падали в обморок. Несколько человек попытались через сцену вскарабкаться в правительственную ложу, чтобы оказать помощь президенту. Другие ринулись преследовать убийцу. В зал ворвались солдаты президентской охраны со штыками наперевес. Они очистили зрительский зал от публики. А тем временем в президентской ложе врачи, сразу определив смертельный характер ранения, дали согласие перенести находящегося без сознания Линкольна через улицу гостиницу Петерсона. До Белого дома было слишком далеко. На улице кавалерия с трудом оттеснила возбужденную толпу, расчищая проход, через который принесли умирающего Линкольна. Национальная исполнительная полиция, контрразведка, возглавлявшаяся... Лафайетт Бейкером, который подчинялся военному министру Стентону, и другие органы, ответственные за охрану президента, ничего не сделали для предотвращения покушения, ведь достаточно было присутствия нескольких детективов или полицейских, чтобы надежно преградить путь Буту. А тем временем Бут и Геральд дожидали своих сообщников, очевидно, Эдсротта, который должен был убить Джонсона и Пейна, совершившим покушение на Сьюарда. Однако Эдсерот не рискнул выполнить возложенное на него поручение. К 18 апреля были уже арестованы Мэри Сарет, Майк О. Лафлин, Сэмуэл Арнольд, Пейн, Эдсеротт. Правда, Бут и Гералт находились еще на свободе. Получив приют и медицинскую помощь в доме доктора Матта, Бут продолжал свое бегство. Несколько дней он скрывался на ферме полковника Кокса. С помощью встреченных по дороге офицеров Южной армии, которые были недавно выпущены из плена убийцы его подручные нашли убежище на ферме Гаррета, ярого сторонника Юга. убийство Линкольна вызвало смятение в правительственных сферах. Джонсон, второй после президента лицо в государстве самоустранился от руководства действиями властей в ночь с 14 на 15 апреля. Следующий по рангу государственный секретарь Сьюард лежал тяжело, как полагали, смертельно, раненые Пейна. Фактическим главой исполнительной власти в эти часы и дни оказался военный министр Стентон. Начальнику контрразведки Лафайетту и его людям, в конце концов, посчастливилось напасть на след Бута. Актер и Гералт были настигнуты в ночь с 25 на 26 апреля на ферме Гарретта. Сарай, запертый на висячий замок, где скрывались Бут и Гералт, был окружен отрядом солдат под командованием лейтенанта Эдварда Догерти и разведчиками, возглавляемыми подполковником Эвертоном Конжером и лейтенантом Лютером Бейкером, двоюродным братом шефа секретной службы». Бут отказался сдаться, но Герлт поспешил выбраться из амбара и был немедленно схвачен преследователями. Актер все еще продолжал упорствовать, и сарай подожгли. Неожиданно раздался выстрел, и Бут был смертельно ранен. Солдаты взломали дверь и вынесли его из горящего строения. Джон Уилкис Бут застрелил... Авраама Линкольна 14 апреля 1865 года, и в ту же секунду появились вопросы, действовал ли Бут по собственной инициативе или за его спиной стоял заговор, был ли он одиночкой или инструментом чьих-то могущественных руках. Линкольн в качестве президента был одновременно главнокомандующим вооруженными силами и фактически руководил ведением войны. Поэтому его убийство было сочтено преступлением, входившим в компетенцию военного суда. Новый президент Эндрю Джонсон назначил членами военного трибунала девять заслуженных офицеров. В качестве прокурора выступал генерал Джозеф Холт, главный судья в армии, руководитель юридического отдела военного министра. 9 мая 1865 года в старом здании тюрьмы Арсенала в Вашингтоне начал свою работу военный трибунал.